Если бы мы стали требовать от сотрудников приносить в бухгалтерию справки от Анечковой, подтверждающие, что с ними был проведен сеанс, вся идея умерла бы на корню. Никто бы к ней не пошел, кроме самых любопытных. Не те пошли бы, заметьте себя, кто действительно нуждается в помощи психолога, а те, кому просто интересно. Что же это за штука такая, кинезиология? И кто к тому же не страдает комплексами и не боится признаться, что ходил к психологу? Нет-нет, и мое собственное понимание ситуации и опыт всех других фирм, с которыми работала Анечкова, показывает, что только полная конфиденциальность может дать положительный результат. Разумеется, есть люди, которые с удовольствием рассказывают коллегам о своих визитах к такому специалисту, но Их очень мало, уверяю вас. То есть вы лично не знаете, кто из персонала планеты занимался с Анечковой? Представления не имею. И даже не знаете примерно, сколько человек к ней обратилось. Нет, Николай Александрович, не знаю. А если бы Галина Васильевна была жива, вы могли бы у нее спросить? Странный вопрос. Исканцев слегка поерзал в кресле, поискал глазами что-то на потолке, Но, вероятнее всего, не нашел, потому что снова посмотрел на Силуянова. Она не ответила бы. Вернее, не так. Если бы я спросил, сколько человек из нашей фирмы ходит на ее сеансы, она бы, разумеется, ответила, ведь это необходимо для оценки финансовой стороны наших с ней отношений. Но фамилии она не назвала бы. Это совершенно точно. Почему в этом уверены? У нее такая репутация, это ее железный принцип, она никогда и ни при каких условиях не разглашала имена своих клиентов, не говоря уж о том, что ни с кем не обсуждала их дела и проблемы. Это Селуяну уже слышал неоднократно, поскольку после гибели Анечковой оперативники опросили огромное число людей, как клиентов Галины Васильевны, так и просто знакомых и друзей. «Получается, что если я найду среди ваших сотрудников хотя бы одного клиента Анечковой, этот человек не сможет мне сказать, были ли другие клиенты и кто именно», — уточнил Николай. «Скорее всего, так и будет, если только это не две задушевные подружки, которые все друг о друге знают. А вы, собственно, к чему клонить-то?» «Да есть у меня одно соображение. Видите ли, в отличие от вас, я знаю именно тех ваших сотрудников, кто ходил на сеансы Галине Васильевне». «Даже так?» — вздернул брови Исканцев. «Откуда, позвольте спросить?» «Из личных бумаг Анечковой». «Она действительно никому ничего не рассказывала, но для себя-то записи делала, и мне необходимо с этими людьми подробно побеседовать». «Зачем?» Что не могут знать об убийстве? Или вы кого-то из них подозреваете? Глупости? Решительно оборвал сам себя Исканцев. Зачем человеку убивать своего психолога? Ну что вы, зачем же так? Поспешил успокоить его Силуянов. Мы никого из них ни в чем не подозреваем. Но обстоятельства сложились так, что все они были на сеансах у Анечковой накануне и в день ее смерти. И, может быть, она говорила им что-нибудь, например, об угрозах или о том, что ее шантажируют, или она чего-то боится, или какие-то странные события происходят в ее жизни. Нам важна каждая мелочь, вплоть до настроения, в котором находилась Анечкова перед убийством. Но если я буду вызывать этих людей в милицию или беседовать с ними в помещении фирмы, всем станет ясно, почему я интересуюсь именно ими, и будет нарушена та самая конфиденциальность, о которой вы так печетесь. И я, кажется, знаю, как мне...